Глава пятьдесят четвертая. Деккер подъехал к месту, где этим вечером едва не лишился жизни. Но возвращаться в заброшенное здание не стал. Вместо этого он прошел в кондоминимум Рэйчел Катс и поднялся на лифте к ее лофту, предварительно показав удостоверение офицеру, дежурившему на периметре места преступления. Здесь все еще работала бригада криминалистов. Деккер кивнул Келли Фрейзер, колдующий над пятнами крови возле дивана. В углу квартиры со вторым техником разговаривал Нетти. При виде Деккера он прервал разговор и быстрым шагом направился к нему. «Парень, ну ты сегодня был на волоске, покачал он головой. Деккер кивнул. «Это Мэри спасла мне задницу. Реально. И она же прибила ублюдка, который убил Салли», – сказал Нетти с мрачной улыбкой. «Про Рэйчел Катс что-нибудь слышно?» Она все еще в операционной, говорят, выкрепкается, хотя пуля чуть не задела артерию. Твой друг буквально спас ей жизнь. Я в курсе. Мелвин там в больнице вместе с ней. Наверное, обеспечивает внешний слой защиты. У парня была снайперская винтовка с навороченным лазерным прицелом. Тот лазер и дал мне некоторые преимущества. С нее он мог сделать выстрел с трехкратного расстояния и все равно легко попасть в цель. По крайней мере, так мне сказал мой спец по стволам. Стрелка установили? Сейчас пробиваем по базе. У них с Карлом Стивенсом во многом одинаковые наколки. Да, мне Мэри сбросила СМС. По-твоему, тут есть какая-то связь? А ты прикинь, мы говорим со Стивенсом, а через час его уже нет в живых. Стрелок убивает Салли, а затем он же пытается убрать КАЦ. Да, по-моему, связь здесь определенно есть. Наколки могут сузить круг до одной конкретной банды. На вид какая-то странная смесь из неонацизма с куклук клановщиной «Шикарная комбинация!» Нэти извительно хмыкнул. «Вопрос, однако, в том, действовала ли здесь эта банда 13 лет назад. Лично я не припомню, чтобы что-либо подобное орудовалось здесь, в Берлингтоне. Я вот тоже, но их могли привлечь сюда те, кто в ту пору заправлял всей этой дренью. Так сказать, силовой аутсорсинг. А что? Возможно». Деккер внимательно на него посмотрел. «Как у тебя прошел обед с женой?» «Нэти, казалось, сейчас взорвется», но, видя в Деккере искренность, лишь пожал плечами. «Да так?» «Нормально? Она что-нибудь знала?» «Нет, не думаю. Может, догадывалась?» «Послушай, Деккер, мы с никогда, ты же знаешь. Были просто друзьями. Ну ладно, может, чуть больше, чем друзья». Он раздраженно вздохнул. «Чёрт бы побрал эту работу! Достает так, что...» «Я не пытаюсь оправдаться!» Деккер подумал о Мэри Ланкастер и о небезоблачном браке. «Эта работа, на эти достает многих!» «Так что же нам теперь делать? Куда деваться?» «Зная я ответ на этот вопрос, я был бы уже консультантом у копов, ходил бы весь в шоколаде. Но проводить время с женой – это уже хороший шаг. Ты не возражаешь, если я тут осмотрюсь?» «Валяй, действуй!» «Только уж потом не держи свои наблюдения при себе!» Деккер кивнул и пошел на разведку. Он вошел в спальню и огляделся. Чего искать, он и сам толком не знал. Сомнительно, чтобы Кац держал у себя шкатулку с надписью «Секрет» специально для гостей, желающих все разведать. Но Рэйчел была бухгалтером с точным складом ума, организованной, внимательной к деталям. Это можно было сказать уже просто оглядев ее жилье» так что, возможно, у нее и было что-то подлежащее сохранности, хотя бы для защиты от кого-то. Он прошелся по всем ее ящикам, затем с такой же методичностью осмотрел шкаф. Как и у Сьюзен Ричардс, у нее было много одежды и обуви. Но даже не будучи специалистом, можно было сказать, что ее вещи были намного дороже и престижнее, чем у Ричардс. декер не обошел вниманием даже самые дальние уголки, коробки и пакеты. Но полчаса кропотливых поисков не привели ровно ни к чему. Поиск продолжился в ванной. Добравшись до аптечки, декер обнаружил, что Рэйчел кац было прописано успокоительное. «В целом ничего необычного. Сейчас на этих препаратах сидят многие. И все же, интересно, что именно могло служить причиной ее тревожности?» «Сам факт покушения доказывает, что основания для беспокойства определенно были». С ночного столика он взял ее клатч. Внутри лежали портмоне, связка ключей и карточка доступа в офис. Эти вещи Деккер положил в карман и вернулся в зал. Оказалось, что Нетти уехала обратно на участок. Бригада криминалистов уже заканчивала работу. Собирала свои причиндалы и Келли фервейзер «Нашла что-нибудь интересное?» полюбопытствовал Деккер. «Из интересного только кровь. И еще пуля!» «Вошла в диван». Она приподняла пластиковый цилиндрик с крышечкой. декер взял его и осмотрел пулю, оставшуюся целёхонькой. «Семь шестьдесят два», — определил он калибр. Келли кивнула. «Точно, зовётся Натовской, в широком обиходе у военных, в том числе наших. Попадя на ей в голову, а не в плечо, бедняжка была бы уже в морге, а не в больнице». декер посмотрел на неё странным взглядом. «Ты в порядке?» — обеспокоилась она. «Обязательно буду, как только распутаем это дело». Кивнув, он вышел к лифту и спустился на улицу. Оставалось еще одно место, которое можно было проверить на предмет секретов. Офис Рэйчел. Он находился всего в нескольких кварталах от ее лофта, так что можно дойти пешком. Вход в офисное здание был заперт. Деккер достал ключ-карту, поднес ее к артридеру, и дверь со щелчком открылась. Номер офиса Кац он нашел в вестибюльном указателе и поднялся в лифте на этаж. Отсюда он двинулся по коридору к двери ее офиса. Все двери, мимо которых он проходил, были стандартные, металлические. Дверь офиса Кац была гораздо более приметной. Дорогая, из цельного дерева с отделкой. Неудивительно, зная вкус Рэйчел. Он поочередно попробовал несколько ключей, взятых из сумочки. Один подошел. Дверь податливо открылась, и Деккер попал внутрь. Свет включать не стал, решил обойтись фонариком. Справа от входа находился ресепшн, слева – небольшой квадратный холл. За ним располагались два кабинета, а чуть дальше – кухня с рабочим помещением, дверь которого выходила обратно на ресепшн. На стене рядом с этой дверью висел щиток сигнализации, помигивая зеленым. Деккер вернулся к первому кабинету и открыл дверь. Это был явно кабинет КАЦ. Крупнее соседнего, с большим стеллажом, гостевой зоной, с шикарными креслами и начальственным письменным столом. На полках бизнес-шняшки. Сувениры, фотографии Кац с различными городскими чиновниками и, по всей видимости, деловыми партнерами. Там же парадные снимки всяких объектов недвижимости и коммерческих проектов. На всех фотографиях Кац светилась торжествующей и счастливой улыбкой. Однако, если приглядеться внимательней, то казалось, что эти взгляды пустоваты. улыбки а в каждом изображении присутствует неизбывная тоска. Может, здесь невольно навязывались его нынешние ассоциации с этой женщиной. А может и нет. В эту секунду Деккер заметил на столе сетевой шнур, судя по всему от ноутбука, которого на месте почему-то не было. В доме Катсон тоже отсутствовал. Деккер открыл несколько картотечных ящиков, и подозрения усилились. Кто-то в кабинете навязчиво, но сознанием дела пошарился. Сразу и не заметишь. Он задвинул ящик и посмотрел на стеллаж. Он был ему знаком, в лофте у Кац был в точности такой же. «Такой же?» «Да не совсем». Он подошел ближе и между двумя открытыми полками заметил панель. Такая же была и у нее в квартире. Но с одной разницей. У той, что на квартире была ручка. Скорее всего, панель на самом деле была дверью, а за ней находилась подсобка или кладовка. Именно так. Он же там в нее заглядывал. А вот на этой панели ручки не было. Деккер отступил на шаг и снова все оглядел. Вызвав в память образ стеллажа, что в лофте, он наложил его поверх этого, что было сейчас перед ним. Единственным отличием было отсутствие ручки. Он шагнул вперед и прощупал панель по периметру. Постущал. Звук гулкий Стоило надавить на нижнюю левую часть панели, как она распахнулась дверью. За ней оказалось пространство со стопками бумаг и папок. Их Деккер вытащил и перегрузил на стол. Думая приступить к просмотру, он вдруг прервал это занятие, вышел из кабинета и направился к кухне, туда, где на стене помаргивала панель сигнализации. Почему она отключена? Деккер этого не делал, у него не было даже кода. Была догадка, что УКАЦ здесь наверняка автономная система безопасности. Снаружи здание находилось под охраной, дверь в офис была заперта, а сигнализация почему-то не активирована. «Халатность» или «Ответом» был легкий свист возгорания и вязкий запах дыма, стремительно наводняющий помещение. Тут уже не до вопросов.